«Да, — сказал дядя, — такой момент может наступить для всякого, когда просто ничего больше уж не остается, как только уничтожить своего брата, или там мужа, или дядю, двоюродную сестру или тещу. Но вы не бросите их в зыбучий песок. Вы это хотите сказать?» «Он бросил его в зыбучий песок», — сказала она спокойно, с какой-то несокрушимой непререкаемостью, не двинувшись, не шелохнувшись, только едва шевеля губами. Потом подняла руку и, открыв часики, приколотые на груди, посмотрела на циферблат. «Они еще не доехали до Уайтлевской низины», — сказал дядя. «Но не беспокойтесь, он будет там. Может быть, до него как-никак дошло и то, что я передал». Но уж во всяком случае, ни один человек у нас в округе, даже если бы он и хотел, не может не услышать того, что под строгим секретом доверили Уилле Ингрему. Но ведь ничего другого ему не остается, потому что убийцы они как игроки. И как игрок-любитель, так и убийца-любитель, они верят прежде всего не в свое везение, а в отчаянный риск. То есть просто в то, что риск обеспечивает выигрыш. Но если он даже и понимает, что он пропал, и ему уже ничто больше повредить не может, что бы там не показал Лукас а Джеки Мантгомери или о ком бы то ни было, и что единственный его ничтожный шанс это убраться из этого края, или, допустим, даже он понимает, что и это уже ни к чему. Знает наверняка, что у него уже подходит к концу последние крохи того, что он может назвать свободой, зная даже, что завтра для него уже не взойдет солнце. Ну, что бы вам тут в первую очередь больше всего хотелось сделать? Каким последним деянием до того, как навеки проститься с родным краем или, может быть, даже распрощаться с жизнью, утвердить, проявить заложенные в вас бессмертные чаяния Когда вы носите имя Гаури, и ваша кровь, ваши мысли и поступки всю жизнь были этим Гаури, и вы знаете, думаете или хотя бы даже только надеетесь, что в такой-то момент около полуночи в глухом уединении заброшенного русла реки вы можете подстеречь идущую чуть ли не ползком машину и в ней причину и источник всех ваших мук крушение, унижение, отчаяние и срама. Причем это даже и не человек вашей расы, а какой-то негр, и при вас все еще ваш немецкий пистолет, хотя бы только с одной единственной, уцелевшей из десяти немецкой пулей. Но не беспокойтесь, быстро перебил он самого себя, не беспокойтесь насчет Хэмптона. Он, наверное, даже и не вынет свой револьвер, И, по правде сказать, я даже не уверен, взял ли он его с собой. Потому что он умеет в любом положении обстоятельствах, и у него это как-то само собой получается, не то что примирить или успокоить разыгравшиеся дурные чувства, но, во всяком случае, хотя бы на время приостановить всякое буйство и насилие. Ну, просто тем, что он так медленно двигается, тяжело дышит. Помню... Это было, кажется, в двадцатых годах. С тех пор у него было два или три перерыва в службе. Некая леди из Фрэчменс Бенд не будем называть имен, поссорилась с другой леди из-за чего-то, что началось, как выяснилось, с торта, который там кому-то вручали на благотворительном церковном базаре. А муж этой второй леди был обладателем перегонного куба, С помощью которого он в течение многих лет снабжал виски весь этот поселок Фрэнчменсбэнд. И никому от этого не было никаких неприятностей до тех самых пор, пока первая леди не подала мистеру Хэмптону официальную жалобу, требую, чтобы он отправился туда, уничтожил куп и арестовал владельца. А еще неделю через полторы явилась самолично в город и заявила, что если он этого не сделает, То она подаст на него жалобу губернатору штата, а то и самому президенту в Вашингтон. Так что Хоупу на этот раз пришлось-таки туда отправиться. И она даже подробно объяснила ему, как пройти. Но он потом рассказывал, что тропа туда была с такими глубокими по колено ухабами, от того, по они много лет возили громадные бидоны с самогоном, что ее легко можно было найти даже и без фонаря, хотя он и захватил его с собой. И действительно, оказалось, что куб очень ловко пристроен в самом укромном месте, укрытом со всех сторон. Но пройти к нему все-таки можно. И там под котлом горел костер, за которым следил негр, и он, разумеется, знать не знал, кто хозяин куба, и вообще ничего не знал, даже и после того, как узнал Хэмптона по его громадному росту и по значку. И, как рассказывает Холб, он тут же предложил ему выпить, потом принес ему бутылку родниковой воды, усадил его поудобнее около какого-то дерева и даже развел костер посильнее, чтобы он мог просушить ноги и подождать спокойно, пока явится хозяин. И Хоуп говорил, что они так уютно посиживали у костра в темноте, беседовали о том о сём, а негр время от времени его спрашивал, не хочется ли ему ещё родниковой воды. А потом, говорит Хэмптон, он услышал такой гвалт пересмешников, что открыл, наконец, глаза и, щурец от солнца, смотрит действительно. В трёх футах прямо над ним на ветке пересмешник». Ну и значит, пока они там грузили и вывозили этот куб, кто-то даже успел сходить в дом неподалеку, принести лоскутное одеяло. Его покрыли, подсунули под голову подушку, и Хоуп даже говорил, что на подушке была чистая наволочка. Он заметил это, когда понес подушку и одеяло в лавку Вернера, чтобы там возвратили по принадлежности и поблагодарили от него, ну и потом вернулся в город. «А в другой раз?» «Да я не беспокоюсь», — сказала мисс Хеббершем. «Ну, конечно, нет», — сказал дядя, «потому что я-то знаю Хоупа Хэмптона». «Да», — сказала мисс Хеббершем, «я-то знаю Лукаса Бичема». «А-а-а», — сказал дядя. «Потом, да», — сказал он, — «конечно». «И потом, а не попросить ли нам Чика включить чайник?» и мы могли бы выпить кофе, пока мы здесь дожидаемся. «А что вы насчет этого думаете?» «Неплохо было бы», — сказала мисс Хеппершем.